Глава 70. Семья слушала меня со странным выражением на недоуменных лицах. Сначала это было недоверие, потом попытка понять, может, я шучу, потом страх, а потом и шок. Тоня держала меня за руку, демонстрируя свою поддержку, а Жузеф прижался с другой стороны. Мой малыш. М «Да...» «Не думала я, что меня ещё чем-то можно удивить», — протянула вдова Блумкин, выпуская кольцо дыма. «Но тебе, девочка, это удалось». Тилли заплакала, по привычке пряча лицо в фартук, а Кузнец и Балрик растерянно молчали. «Что вы все раскисли?» Жозеф удивлённо посмотрел на каждого. «Что такого произошло?» Наша леди оказалась чистокровнее самих первородных лордов. Это же чудесно! Дело не в том, кем оказалась наша леди, а в том, что ее хотят использовать в своих играх. Кузнец погладил сына по голове. Этот мир принадлежит жестоким мужчинам, которые бьются за власть. Думаешь, наша леди сможет противостоять им? «Но у нее есть магия!» — уперто воскликнул мальчик. Она может всех победить. У меня нет магии, напомнила я ему. Вернее, я её не чувствую. Я не знаю, как ей пользоваться. Я ничего не знаю. Сейчас главное решить проблему со Скольдом, проскрипела вдова Блумкин. Вот откуда идёт опасность. Он надумал создать королевство вопреки заветам тёмных лордов и вряд ли перед чем-то остановится. «Как же мы можем решить эту проблему?» Тилли вытерла слезы и изумленно взглянула на старуху. «Ты в своем уме? Мало того, что он первородный, да еще и нашел способ заиметь магию». «Кстати, как он это сделал?» задумчиво произнесла Тония. «Я ничего не понимаю». «Если все сказки становятся явью...» и могильщики теперь не страшилки для детей, то, значит, и другие легенды — просто хорошо скрытая правда. Вдова Блумкин глубоко затянулась. И если это так, то, может, Аскольд не овладел магией, а нашёл артефакт, который дарит ему силу? Что это значит? Я затаила дыхание. Что за артефакт? В легенде говорится, что когда темные лорды пришли сюда, у них был ключ, открывающий все двери. Но это не просто двери, которые есть в каждом доме, а двери магического мира. Двери видения, познания, веры, страха, мучений, тайн, смирения, причастия, силы, могущества, тронные, демонов и божественные. Лорды прошли их до самой последней, получив силы править мирами. Никто более не может пройти их полностью, поэтому темные лорды не боялись оставить ключ здесь. Если верить легенде, он лежит в храме, в батлами, и его охраняет Орден Монахов. Вы хотите сказать, что Аскольду каким-то образом удалось заиметь этот ключ? Я почему-то была уверена, что именно так и было. Легенды и сказки становились реальностью. «Но как? И зачем, если никто, кроме тёмных лордов, не может пройти через эти двери?» «А вот тут нужно подумать. Во всём происходящем есть одна связующая нить, за кончик которой нужно потянуть», — поучительно сказала вдова Блумкин. «И всё станет ясным». Он хочет пройти оставшиеся двери с помощью леди Рене, — вдруг прошептала Тилли. Если это подвластно только тёмным лордам, значит, подвластно и ей. В кухне воцарилась тишина. А ведь это вполне рабочая версия. Он помолвлен с леди Зоей с пяти лет. Моё настоящее имя — Зои Натальани. Но как он может быть помолвлен со мной? Я пыталась соединить остальные концы запутавшейся нити. Это вообще ерунда какая-то». «Но почему же ерунда?» Вдова Блумкин достала новую сигарилу. «Если они провели обряд помолвки по всем правилам, то всё вполне реально. У тебя не осталось никаких воспоминаний из детства». «Увы, в детстве меня здесь не было». Поэтому всё, что происходило с маленькой Рене, оставалось тайной за семью печатями. Что мы можем сделать, чтобы защитить леди Рене? Балрик был бледен, его руки дрожали, но он старался быть смелым. Я готов на всё. Вы всё равно ничем мне не сможете помочь. И лезть в это не стоит. Я не хочу, чтобы кто-то пострадал. Я грозно посмотрела на них. Это понятно? «Надеюсь, что лорд Колман поможет», — вздохнула Тония. «Хоть бы он быстрее приехал». «А я уже жалею, что позвала его», — ответила я, чувствуя некую вину за свой поступок. «Он тоже не в силах справиться со Скольдом». «Нужно найти Денниса. Будем надеяться, что с ним всё в порядке». Девушка решительно поднялась. «Тебе стоит попробовать почувствовать его. Пойдём». «Куда?» — я удивлённо взглянула на неё. «Я проведу тебя в твою комнату. Ты расслабишься и попробуешь почувствовать брата. Вы же родственники, у вас одна кровь», — сказала Тония и обратилась к остальным. «А вы будьте внимательными ко всему, что происходит. Следите за почтой». Оказавшись в спальне, я растерянно огляделась. «Как мне почувствовать Денниса? Может, стоит прилечь?» Устроившись поудобнее, я закрыла глаза и попыталась расслабиться. Представив лицо брата, я мысленно попросила его дать знать о себе. Но ничего не происходило. В комнате было тихо, тикали часы на каминной полке. По оконному стеклу скребла ветка. «Зои! Зои!» Я вздрогнула, когда передо мной резко появился образ Денниса. Но он тут же пропал. Это было похоже, словно кто-то выключил телевизор. Нужно успокоиться, выровнять дыхание. Если Деннис пытался пробиться ко мне, значит, он жив. С трудом, но я всё-таки расслабилась, представляя брата. Звуки вокруг меня стали затихать. Тиканье часов превратилось в один сплошной тянущий писк, от которого некуда было деться. И когда я уже была готова закричать, передо мной появилась дверь. господи Что это такое? Невозможно. Я словно вышла из тела и теперь находилась совершенно в другом месте. Холод, сырость, каменные стены, покрытые слезняками. Это подвал. Зои, я здесь. Я резко повернулась и увидела Денниса. Он сидел на полу, прикованный цепью к большому железному кольцу. Такое же кольцо было на его шее. «О, нет! Деннис!» Я бросилась к нему, попыталась схватить цепь, но мои руки прошли сквозь неё. «Ты здесь разумом, а не телом», усмехнулся молодой человек. «Зои, просто слушай меня. Я в замке Гелновим, в его подвалах. Тебе нужно вытащить меня, иначе конец всему. Как это сделать?» Я испытывала к нему такую жалость, что хотелось плакать. «Воспользуйся магией. У тебя получится», — быстро заговорил он, но его образ стал расплываться. «Ты должна попасть в замок. Слышишь, Зои?» Но в этот момент меня выбросило в реальный мир. Это было неприятно. Тело сотрясало дрожь, а на лбу проступил холодный пот. «Боже мой, что это? Неужели я действительно выходила из своего тела?» «Ну что?» Тоня сидела в коридоре у дверей И когда я вышла из комнаты, взволнованно поднялась. «Деннис в замке Гелновим. Его держат в подвале. Нам нужно вытащить его». «Как? Разве возможно проникнуть в подвалы замка незамеченными?» Девушка побледнела. «Что же делать, Рене?» «Я должна отправиться в замок», — твёрдо сказала я. «Вот только что я скажу Аскольду, когда он попросит перстень». «Может, сказать ему правду, что перстень теперь в тебе?» — предложила Тония, но я отрицательно покачала головой. «Нет, мы не знаем, как он на это отреагирует. Нельзя рисковать». «Ты помнишь, как выглядел перстень?» — неожиданно поинтересовалась девушка. «Да, конечно. А что? Может, мы сможем найти похожий?» Идея, конечно, была безумной. Но если хорошо подумать, то могла иметь право на жизнь. Вряд ли Аскольд может сразу почувствовать магию перстня, ведь она подвластна только могильщикам. Скорее всего, он хочет не допустить моего соединения с ним. Поздно, милый. Очень поздно. Это очень дорогая вещь. Мне придётся брать на него деньги из тех, что я взяла на постоялый двор. Этого мне делать не хотелось, но если не будет других вариантов... Посоветуемся с остальными. Тоня потащила меня вниз. Мы должны идти в замок вместе. Ты как гостья, а мы незаметно проберёмся на его территорию. Мы снова собрались на кухне. «Что ты говоришь, деточка?» Вдова блумкин распахнула глаза, хотя я думала, что она спит. «Тебе нужен перстень?» «Да. Наверное, стоит посетить ювелирную лавку». «А ну-ка, Тоня, принеси мою шкатулку!» — проскрипела старушка. «Она стоит на комоде!» Девушка принесла её, и вдова Блумкин хитро посмотрела на меня. «Подойди, у меня кое-что есть для тебя». Я приблизилась к ней, понимая, что старушка сейчас выдаст нечто невероятное. Так и случилось. «Посмотри, может, здесь есть что-нибудь, что подошло бы тебе?» Шкатулка была полна украшений, среди которых я увидела кольца, серьги и даже несколько браслетов. «Откуда это у вас?» «Это всё, что осталось от моего лорда», — грустно произнесла вдова Блумкин. «Когда я умру, заберёшь себе». В шкатулке лежало несколько перстней. Один вполне мог подойти, но в нём мягко светился сочный изумруд. Второй же с рубином имел совершенно неподходящую форму. Отнеси ювелиру, пусть поменяет камни. Старушка сунула мне украшение в руку. Это выйдет куда дешевле.